Глава одиннадцатая. Бал графини Вайлен. «Украшение, ваше высочество», — напомнила Атилия, и они с Адаес одновременно подали мне коробочки с разными гарнитурами. Я взглянула на себя в зеркале. К небесно-голубому платью идеально подходили топазы в золотой оправе, лежавшие в коробке в руках Адаес, Но сердце требовало темный жемчуг в серебре. В итоге я выбрала последний. Разгладив пышную юбку и поправив колье буса с кулоном в виде ракушки, я прошлась пальцами по линии весьма откровенного декольте и вздохнула. Это платье шили в домесе, но по бикарской моде. Накинув шаль, я вышла из спальни навстречу Фрейлиным. Их наряды тоже были в голубой гамме, хотя Джули этот цвет совершенно не шел, делая ее яркую живую красоту какой-то несуразной и чужеземной. Но она надела этот наряд ради меня ради того, чтобы не выделяться на фоне принцессы. Это тронуло мое сердце и заставило меня устыдиться моих ночных мыслей и переживаний. Так ли велика ее вина? Могу ли я оставить ей в укор связь с Рофе за моей спиной? Может, у нее просто не было возможности мне признаться? «Поторопимся, ваше высочество», — произнесла Джулия и улыбнулась, отходя в сторону и пропуская меня. Мы спустились в молчание. Город еще не погрузился в тень, но горизонт окрасился... Розово-фиолетовая тона. До заката оставалось не больше получаса. Нам подали черную карету с серебряными вензелями и гербом семьи Миарот. Мы уже собрались садиться, когда вышел его величество Роффе. Фрейлины, поклонившись, сели в карету, оставив нас с женихом вне зоны слышимости. Его величество подал знак Лакею, и тот раскрыл передо мной деревянный сундук. На дне лежал великолепная рогнайская невесомая ткань, прозрачное полотно, по которому... Словно раскидали россыпь звезд. Я тихонечко выдохнула от такой красоты. «Подарок для графини», — прокомментировал король. «Я закупал ее для нашей свадьбы, но посчитал, что ты должна выходить замуж в платье от абикарских производителей». «Очень дальновидно», — кивнула я, наблюдая, как лакей закрывает сундук и относит к карете. «Вы всегда столь щепетильны в таких вопросах. Одного не могу понять, почему вы не защитили меня перед всеми сегодня утром?» Почему не приказали им прекратить распускать сплетни? «Ты думаешь, это бы что-то решило?» Хмыкнул король. «Пусть лучше обсуждают твою личность, чем политику. Людям нужно развлечение». «Грязно, очень грязно». «Как продвигается реставрация склепа?» «Нанятый рабочий трудится изо всех сил. Также мой секретарь передал мне список, который вы оставили для улучшения оранжереи. Он небольшой, но дельный». Я согласен почти со всеми пунктами. В любом случае, я всегда к вашим услугам. Рофы кивнул. Разговор исчерпал себя. Я не понимал своего кузена. Он ведь старается для меня, но в то же время его слова и некоторые поступки, как сегодня во время обеда, ранят. «Повеселитесь на балу, принцесса!» Уже громче пожелал Роф и отошел назад, поднявшись на одну ступеньку. А я села в карету. Кучер погнал четверку лошадей к выезду с территории дворца. Я придвинулась к окну, расшторив его, и жадно рассматривала улицы города. В свой первый день я обещала позаботиться об Бабикарде, а в итоге занималась только собой и личными проблемами. С другой стороны, на меня навалилось только информации за эти четыре дня, что неудивительно, насколько тяжело мне ко всему адаптироваться. Колокола главного храма пробили восемь раз, и карета подскочила на выбоине. Колесо отлетело и куда-то укатилось. А мы сбились на одну сторону, едва не вывалившись. Фрейли заохали, пытаясь вновь рассесться. А я напряглась, призывая на пальцах магию. Неужели опять нападение? «Опасаться нечего!» Заглянул в окошко один из гвардейцев. «Но придется поменять колесо. Не могли бы вы ненадолго выйти?» Согласно кивнув, мы с девушками покинули карету не без помощи все того же офицера. она оказалась прямо перед храмом. И сейчас я почувствовала в себе желание подойти ближе. Существовали ли боги? Я сомневалась в этом. Слишком частыми были прорывы мантикор, а боги все не спешили к нам на помощь. Не спешили они тогда, когда я молила о спасении родных. Но религия — не только мощное оружие правящей элиты. Она помогает простым людям переживать горе, искать свои ориентиры и чувствовать сопричастность с чем-то большим и могущественным. Поэтому в целом я не имела ничего против нее, пока религия не пересекала личные границы людей, растаптывая их надежды на счастье. Например, как сейчас. Священнослужитель на моих глазах выгонял одноногого бедняка, который, не удержавшись на костылях, покатился вниз. Я бросилась вперед неосознанно, выставив магический диск перед собой и отпуская его к священнослужителю. У того подкосились ноги, и он рухнул на землю вслед за бедняком, распластавшись на каменной мостовой. Я подбежала, подхватив юбки, и помогла одноногому мужчине подняться. Но едва я заглянула ему в лицо, отшатнулась в ужасе. Это лицо мне было знакомо? Генерал Вислок, возглавлявший охрану дворца при моем отце. «Ваше Высочество!» — пробормотал Вислок, опуская взгляд. «Я не смею вас касаться и принимать вашу помощь». «Что за глупости?» Мотнув головой и боясь выдать эмоции, я помогла ему подняться. Едва вернув равновесие, бывший генерал подхватил костыли и быстро зашагал прочь. А я, растерянная, смотрела ему вслед. «Окликнуть?» «Не вариант. Я не смогу обеспечить ему должную защиту в нынешнем положении. А его заточение, или тем более казни, мне бы хотелось меньше всего». «Ваше Высочество», — прошипел священнослужитель в белой рясе под поясанной пеньковой веревкой. «Должно быть, вы случайно задели меня, когда пытались помочь этому грязному горожанину». Не заметила, чтобы его одежда была чем-то испачкана. Отчеканила я, все еще смотря вслед ушедшему колеке. «Одежда, может, и чиста, а вот аура чернее ночи. Ее нужно было очистить». «О, кажется, я уже слышала подобное от Джули. Посмотрев на священнослужителя, лицо которого выражало лишь презрение и гнев, Я хмыкнула. «Так очистили бы. Или ему нечем было заплатить такому достопочтенному храмовнику? С каких пор боги стали принимать исключительно золото в качестве награды? А как же молитвы?» «Боги всегда любили золото». «Боги или вы?» — уточнила я, но в этот момент меня схватила Джули и дернула за руку. Фрейлина низко склонилась перед священнослужителем и запричитала — «Ваше Высочество, нам уже пора, разве не так? Колесо поменяли, пойдемте в карету». Джули буквально оттащила меня, но я скинула ее руку. Девушка смотрела недовольно, но, опомнившись, низко поклонилась. Мне хотелось высказать ей все, но я понимала, что не время и не место. Колесо действительно поменяли, и мы двинулись дальше, к особняку графини. Я все еще держала на готове заклинание. Лицо бывшего генерала стояло перед мысленным взором. И я в любой момент ожидала атаки. А что, если он не обычный бродяжка, шпион оппозиции? Той самой, которая напал на меня. Что, если меня пытались не убить, а похитить? Еще эти записки. А ведь Емин подкинул хорошую мысль о том, что это могли быть доброжелатели, которые пытаются уберечь меня от брака с Роффе. Как же все запутано. И я намного слабее, чем хочу о себе думать. По сути... «Я — ребенок, выращенный в тепличных условиях особняка Айлене Кефаи. Дальнейший наш путь прошел без приключений, хотя стражники всегда были на стороже, я буквально кожей чувствовала гнетущую атмосферу, которая царила в карете». Неожиданно Нила сказала. «Знаете, два года назад кухарка моей матери отправилась за продуктами. Я тогда была вместе с ней, чтобы понимать, как вести хозяйство, но по пути мы зашли в храм». С собой у нее был лишь один золотой и несколько медяшек. Фаромяна купила платок для дочери, стоивший два медика. Вот только когда она подала их храмовники, презрительно скривили губы и спросили, и стояла ли она на паперте ради них. И не хочет ли она кинуть эту мелочь Богу, словно подачку? Кухарка вся побледнела, растерялась и начала судорожно извиняться. Она отдала свой единственный золотой, который ей нужен был для оплаты обучения дочери в пансионе. С тех пор я больше не посещала храма. В карете повисла тишина. Неужели за встречу с богами нужно заплатить столь высокую цену? За благословенную косынку, цена которой действительно не больше медика, по мнению храмомников, нужно отдать золотой? Нет, с религией в Абикарде явно что-то не так. Никто не решился комментировать этот случай, поэтому к особняку графини мы подъехали в молчание. Вышли перед высоким зданием с куполообразной крышей, с большими окнами и кремовой черепицей, Двери были открыты, лакеи приняли сундук, поставив его среди остальных подаренных сегодня вещей. Отдав плащи с логом через светлый холл, потолок которого был увешан магическими светильниками, мы прошли в бальную залу с примыкающей к ней стеклянной верандой, выходившей в сад. Там резвились светлячки и проецировали света не меньше, чем в самой зале. Гости в ярких нарядах тут же обратили на нас взгляды, склонились, улыбаясь, но и обсуждали — От этого едва слышного шепота у меня начинался зуд в ушах и хотелось инстинктивно скривиться. И пусть в политике я была вовсе не сильна, но держать лицо меня хотя бы научили. Мне хотелось изменить весь мир, избавиться от всех болезней, прекратить все войны и подарить всему Аарон спокойствие и счастье. Но мои мечты пока оставались лишь несбыточными мечтами. «Ваше Высочество!» К нам вышла хозяйка и лучезарно улыбнулась. Как я рада вас видеть! Вы стали украшением сегодняшнего бала. Ваш наряд так изыскан. Благодарю ваше сиятельство. Однако хочу отметить, что украшением сегодняшнего бала является ваша улыбка и гостеприимство. Спасибо за приглашение. Я уверена, что ваш прием доставит мне еще немало радости. Ваши слова вселяют мне меня надежду, ваше высочество. Склонилась графиня. Приятного вечера. Я благосклонно кивнула и прошла дальше. Дамим тоже был здесь, поэтому, едва увидев меня, подошел и попросил оставить за ним первый танец, что я с удовольствием и обещала. Итого, между двумя танцами у меня будет перерыв на отдышаться. «Ваше Высочество, позвольте мне отлучиться», присела передо мной в реверансе Сивилла. «Разумеется». Девушка выпрямилась и отошла в другой конец зала, где стояли ее жених и его родители. «Свадьбы моих фрейлин пройдут сразу после моей в том же храме» где их свяжут узами брака с их избранниками. Фрейлины принцессы должны быть невинны, а вот фрейлины королевы замужними. Это было обязательное условие для Абикарда. Для женщин тут вообще было много условий. После традиционного шествия началась музыкальная партия, и Томим увел меня от бесконечных разговоров с абикардской знатью. «На самом деле, сегодня я действительно провела это время лучше, чем на балу в день объявления помолвки». «Сегодня я была как можно более учтивой и внимательной, располагая к себе своих будущих подданных. Мне было важно получить их поддержку». «Тебе удалось что-нибудь узнать?» «Увы». «Покачал головой демон». «В Бикарде погибло много людей, сменились почти все чиновники, и концы теперь сложно найти. Я попробую отправиться на юг страны, где висит странный магический фон, поэтому меня не будет пару дней. Вернусь лишь накануне свадьбы, хотя могу и ее пропустить». И нарушить обещание данной Рофе? Хмыкнула я, и демон поморщился. Ты ведь прекрасно знаешь, что я бы не явился на его зов, если бы не запоздал сигнал заклинания. Но Фейри явились, и, судя по всему, просто так. Об их мотивах мне неизвестно. Но Фейри тоже обладают сильной магией, а еще они достаточно спесива, чтобы наплевать и не вмешиваться между соседей. Тамим масекся. Вполне возможно, их заинтересовало то же, что и меня. Странные всплески. Ты сказал, что они были 12-летней давности. Неужели и вы, и Эйфель заметили их только сейчас? Удивительное совпадение. Тамим нахмурился, словно только сейчас об этом подумал. Все выглядит действительно странно. А если они получили уже свежий сигнал о магии Мантикор? Что если и 12 лет назад не мой отец был с этим связан, а кто-то, кто тасует карты в Эбикарде последнее время. Придется все таки поговорить с их послом. Со вздохом согласился Тамим. Когда танец закончился, ко мне подошла Сив и быстро сунула мне в руку записку. Но осторожно, чтобы никто не заметил. Поэтому я тут же убрала сложный клочок бумаги в карман платья, продолжая улыбаться Фрейлине. «От кого?» — тихо уточнила я. Мой жених работал под началом капитана Петра Урвица. Ответила Сивилла. И перед тем, как его отправили в ссылку, Он хотел с вами встретиться, он успел передать записку через Макса. «Спасибо», — улыбнулась я Фрейлине. Сивила просияла, словно сделала нечто очень важное. «Мы вместе отправились к фуршетному столу, чтобы немного перекусить, хотя после третьего танца нам обещали ужин. Я с трудом удерживалась, чтобы не потянуться в карман за запиской, поэтому время до третьего танца пролетело в тягостном ожидании, когда я уже останусь одна». Зато я успела поговорить с теми, кто часто организовывал благотворительные приемы и фонды. Я понимала, насколько для абикарцев важна религия, поэтому хотела учредить фонд для помощи тем, кто не может оплатить услуги храма. Разумеется, я не планировала бездумно отдавать деньги храмовникам, нет. Я хотела закупать ладан, освященные косынки и прочую атрибутику для безвозмездной раздачи в храмах тем, кто в этом нуждается». Помимо фонда было необходимо построить приют для инвалидов. После десяти лет вооруженных мятежей осталось много искалеченных не только духовно, но и физически людей, которым нужна была помощь. «Думаю, аукцион подойдет, сказала я графине Вален, которая всегда готова была организовать любое мероприятие. «Я сама выставлю несколько лотов. Может, кто-то из ваших и моих знакомых тоже согласится выставить что-то ценное на торге. Тогда на собранные деньги мы сможем построить приют. Быть может, останется и на другие постройки. Я думаю, сейчас Абикард как никогда нуждается в искренности и доброте. Особенно тем, кто сам не может о себе позаботиться. Детям, старикам, инвалидам. Ваши речи так приятны, Ваше Высочество. Склонилась передо мной графиня Валин. Я с удовольствием приму участие в аукционе. У меня есть парочка артефактов, которые я давно не использую. Но они представляют ценность. Только нужно сделать аукцион международным, чтобы привлечь наземные инвестиции. Но думаю, мы вполне можем это устроить с вашей поддержкой. Рассчитываю на вас, графиня Вайлин. Второй танец подходил к концу, поэтому я заозиралась в поисках своего партнера. Лишь когда заиграли вальс, я заметила в кругу гостей Емина. Казалось, он прибыл только сейчас, специально к танцу, обещанному мной. Это вызвало легкую улыбку. Мы встретились взглядами. Сегодня Имин был в темно-синем камзоле, расшитом золотом, и произвел, как всегда, неизгладимое впечатление. Им хотелось любоваться. Что ж, пора отдавать танцевальный долг. Я медленно направилась к нему, пребывая в приятном предвкушении, поэтому совершенно не ожидала, что мне на грудь упадет кремовое пирожное, оставив следы на платье. Разочарованно я подняла глаза, ожидая извинений но наткнулась лишь на злой и уничижительный взгляд незнакомки средних лет. «Простите, вы упали в грязь», — произнесла женщина и горько усмехнулась. Музыкант, игравший на контрабасе, издал противный звук, проехавшийся не только по моим ушам, но и по нервам. Я застыла, изумленно и не менее высокомерно смотря на незнакомку. Впрочем, грязь — это достаточно мягкое слово для той, что бросила свою страну десять лет назад, сбежав под крыло демонов. Что вы им обещали, раз они все примчались сюда? Отдать остатки было у величия Бикарда. От него и так почти ничего не осталось. Я вас презираю. Вы недостойны его величества, Роффе. Это я недостойна? Простите. Елейным голосом протянула я, хотя хотела сбежать отсюда, сбежать как можно дальше. А вы кто? Своим вопросом я ставила ее на место, впрочем, ей было уже плевать. Она высказала все, что хотела. Женщина передо мной трясло. Она понимала, что ее ждет после такого. В лучшем случае это будет монастырь, а в худшем ссылка на острова. Максимум могут сделать поблажку на ее женский короткий ум. Хотя в наличии у нее ума я даже не сомневалась, как и в благородстве гостей. Никто не кинулся на мою защиту. Казалось, весь зал застыл в ожидании дальнейших событий. Извините за клевету. Раздался голос то мимо. И он встал справа от меня. Я прибыл по приглашению его величества Роффе, от которого вы в таком восторге, и принцесса не имеет к этому никакого отношения. «Ей неинтересны ваши слова, Ир Айлен. Подал голос Емин и встал слева. Ей нужно было на ком-то выместить свою злость и страх. И по несчастливой случайности этим кем-то стало ее высочество. Емин подался вперед, схватив женщину за руку и стянул перчатку под ее испуганный вздох. Я дернулась, пытаясь его остановить, но меня само удержала подошедшая Севила. С ней рядом стали и Нила с Джули. Что вы? Женщина осеклась, ее глаза остекленели на мгновение захваченные способностями Емина. Она была в таком возбуждении от бурлящих внутри эмоций, что щитка ее воспоминаний не стала для Асаллердина проблемой. Секунда через три он отпустил ее. сочувствуя. Не потеря мужа, а тому, что умер он из-за сына-предателя, открывшего ворота Ларским. Зал охнул. Женщина отшатнулась и злым взглядом посмотрела на меня, будто именно из-за меня все произошло. Но ведь не я начала эту междоусобицу, в которой, возможно, был виноват мой отец и даже братья, но не я. Что я могла сделать тогда? Лечь в детский гробик рядом с отцом и матерью? Я не собираюсь чувствовать вину за то, что жива. Я люблю жизнь. И искренне благодарны родителям, спасшим меня. Пора заканчивать этот спектакль. Слишком много у него голодных зрителей собралось. «Ваше сиятельство!» Говорят, с крыши особняка открывается потрясающий вид на ночной город. Я бы хотела взглянуть и лично убедиться в этом. «Конечно, ваше высочество!» Тут же откликнулась графиня Вален и заспешила. «Позвольте проводить?» «Не стоит», — оборвала я ее. «Займитесь зазевавшимися...» То есть, заскучавшими гостями. Зеваками, то есть. Слишком уж все смотрели на меня. Всем было интересно. Жители Абикарда, кажется, научились принимать самую выгодную позицию — не участие, а пассивного наблюдения. С интересом ожидая, чем же все закончится. Отвернувшись, я направилась на выход. Меня никто не смел останавливать. Лишь расступались, отшатываясь в разные стороны. Только фрейлины отправились следом. Я не видела перед собой дороги. Глаза начали застилать поступающие слезы, которые я удерживала из последних сил, чтобы уйти достойно. Этот крем на декольте, я чувствовала его сладость, стягивающую кожу, и от этого становилось еще горше. «Прошу пройти к столу», — лишь донесся до меня голос графини Вален, которая пыталась сбавить накал эмоций. «Ужин ждет. Уверяю, утяти на винном соусе получается у моего повара отменно». Холли лакеи подали нам с фрейлинами плащи. Я была уверена, что кто-то уже отправил гонца с неприятными известиями к королю, и тот уже спешит, чтобы доложить о случившемся. И вскоре мою обидчицу схватят и непременно накажут, тем более если именно по вине ее сына Ларски захватили дворец. Не зря я именно так громко упомянула об этом. Значит, эта информация была неизвестна общественности. «Может, раз домой?» «Нет», — откликнулась я, — «не позволю себе сбежать» как это произошло десять лет назад. Уедем позже, пусть гости видят, что моя карета стоит. Хотя выйти в зал в таком виде, я опустила взор, уже будет невозможно. Взяв плащи, мы поднялись на крышу. В куполе был проем, отведенная четвертинка круга с удобными скамейками и позорной трубой, благодаря которой можно увидеть вблизи выпрыгивающих из воды дельфинов. Отсюда действительно открывался потрясающий вид. На город, полный магических огней, на высокие башни храмов, шпиль Министерства Магии и, главное, на темное бескрайнее море Абикарда. «Ваше Высочество!» — подала мне салфетки Нилла. «Позвольте помочь!» «Разве салфетки смогут стереть то, что произошло в зале?» «Увы, нет. Теперь этот крем от пирожного навеки впитался в меня, въелся в память всех присутствующих. Интересно, какое прозвище я получу в народе? Королева кексов?» Ее пирожное величество? Кремовая правительница?» «Спасибо», — откликнулась я и взяла салфетки. Смяла их в руках и посмотрела на свое декольте. Взор сместился ниже на карман. «Оставьте мне ненадолго одну, пожалуйста». Девушки переглянулись, но ослушаться не посмели. Убедившись, что никто не пытается войти, я отошла к покатой крыше и, отложив на скамью салфетки, развернула записку от капитана. Слезы высохли, сменившись решимостью и легким сопутствующим страхом. Записка была магической, поэтому пришлось ее активировать слепком своей ауры. Пальцы слегка дрожали, пока я читала неровные строчки. «Обойдусь без предисловий, Ваше Высочество. Король обратил на меня внимание, а я, увы, не настолько преданный ему, как мог бы быть. Уверен, что завтра на рассвете мне снесут голову, но пока я жив, хочу предупредить вас. Вы не одиноки». «Есть он, и он будет ждать вас в пятый от полнолуния день в часовне, той, которую вы спалили недавно обретенной магией». Шумно выдохнув, я отшатнулась. Воровато оглядевшись, спрятала записку. «Ничего не понимаю. Кто такой он? О том, что я спалила часовню, знал не так много людей. Фредерик, мой старший брат, пытался починить ее до того, как об этом узнает отец, и мне непременно достанется. Эта часовня располагалась в загородном поместье мне тогда было шесть какая то мысль появилась и ускользнула что то сходилось но я никак не могла вспомнить что именно детские воспоминания слишком ненадежны пятый день от полнолуния это уже завтра или сегодня не удержавшись перечитала вновь потом еще раз третий четвертый убедившись что все поняла правильно я призвала магию и собиралась сжечь злополучный листок когда услышала позади голос Я бы так не торопился. Ахнув, я оглянулась и чуть не треснула демона, который так меня испугал. Поняв это, ямин, в мгновение ока оказался рядом, и, стенов сразу обе перчатки, дотронулся до моих рук. Опять эта бесконечная пропасть, безумная винтовая лестница из чистого серебра, по которой я бежала, казалось, целую вечность, пока не вынырнула в реальность. Наконец, придя в себя, я отшатнулась от демона. «Предупреждать надо». «Момент мог быть упущен», — произнес он задумчиво. Моим ладоням неожиданно стало холодно без его рук. Я подняла упавшие на пол перчатки и быстро натянула их, все еще недовольно глядя на Емина. Его взгляд приковался к груди, собственно. Увидев салфетки, он взял их в руки и протянул одну ко мне. Я вновь отшатнулась, но на этот раз уперлась в скос крыши спиной, ойкнув и вновь инстинктивно приблизившись к солердену. Демон усмехнулся и провел салфеткой по коже. «Я сама». Выдохнула я и попыталась забрать салфетки, но этот нахал не позволил. «Боюсь, что если ты будешь делать это сама, тебя съедят сожаления и разочарования. А если я, тебя успокоит мысль, что первый наследник Рогная стирает с тебя впечатление прошедшего дня, и эпизод сгладится. Лучше не вспоминай беда, а думай о смущении». «Он прав». Когда тебя поддерживают в нужный момент, то подобные унизительные эпизоды переживаются проще, не накладываются на память нестерпимым грузом». «Спасибо», — тихо ответила я. «Я могла бы сказать что-нибудь о твоей самоуверенности, но промолчу. На самом деле мне нравится в тебе эта черта, потому что я слишком часто сомневаюсь в себе». Имен поднял взор к моим глазам. Грозовое небо с крапинками расплавленного серебра, из-за чего они напоминают жидкую ртуть. Не сомневайся, твои поступки исходят от сердца, а эта черта в тебе меня подкупает. Приободрил Асалердин и вернулся к снятию крема. Его действия не были пошлыми, даже наоборот, он словно боялся лишний раз прикоснуться к коже. По ней ходили лишь салфетки, и вскоре именно перешел на платье. Разумеется, все убрать не получилось, крем уже успел впитаться. А теперь я хотя бы могла завязать на себе плащ. Имин создал небольшую сферу заклинания и в мне салфетки. Мы несколько мгновений смотрели, как они сливают без следа. Что ты увидел в моих воспоминаниях? Сгоревшую часовню, ответил Емин, и я едва не вздохнула, разочарованно, пока он не добавил. И тайник под ней, в который что-то прятал твой брат. Его изображение я видел в склепе. Фрадарик, кажется, я пораженно кивнула. «Не помню тайника». «Детские воспоминания зыбкие. В них часто пробелы. Я же вижу то, что в твоей памяти даже скрытое. Даже у младенца». «Так где часовня?» «В загородном поместье на побережье. Мы проводили там лето. И там же назначил встречу с неизвестным сосланным на острова капитан Орвец. Король поступил с ним мягче, чем он ожидал. Элеров и сказал мне не всю правду». Всё. Неожиданно раздался голос Монтри, и мы с Емином оба посмотрели на невысокий шпиль с флюгером над куполом, где приземлился князь Милославский. Слабительная впонж добавлена, так что инцидент с принцессой не станет самым обсуждаемым, по крайней мере, пока все не выйдут из уборных, где-то еще с недельку. И пропустят мою свадьбу? Невольно вырвалось у меня, и мы с Емином встретились взглядами. Я пожал плечами. «С другой стороны, никого из них я и не хочу видеть, хотя неделя все равно жестока». «Ну, с недели я погорячился. Всего лишь до утра, так что все скоро разъедутся, и твой отъезд не будет обсуждаемым», — сообщил Глеб и спустился к нам по покатой крыше. «А там, на свадьбе, может, я и остальным гостям чего подсыплю?» «Надеюсь, что в этом не возникнет необходимости». Ужаснулась я и посмотрела на Имина. «Считаешь, этот тайник важен?» Фродерик забирал оттуда какие-то документы. «Если где они и лежат, то там, по крайней мере, стоит попробовать. Я могу слетать туда». «Я с тобой». Остановила его я и взяла демона за рукав. Он с недоумением взглянул на мои пальцы, и я нехотя отпустила его, обняв себя руками. «Я... мне нужно быть там». именно нахмурился, его взгляд упал на записку. Я молча протянула ее демону. «Почерк другой, не тот, что на предыдущих». «Это написал Петер Орвиц. Помнишь, тот капитан с площади, который арестовал меня? У меня есть основания полагать, что он был на стороне моего отца, когда случился переворот. И сейчас он хочет устроить встречу со своим сторонником». Заключил Емин и сам же спалил записку. причем в той самой часовне из твоих воспоминаний. «Ты думала об этом, поэтому я и увидел их. Это может оказаться ловушкой Грета». Но рискнуть стоит. Теперь ты понимаешь, зачем мне нужно там быть? Совершенно не понимаю. Это только добавляет опасности. Но ведь там будешь ты, улыбнулась я. Ты Асалердин. Ты один из сильнейших магов Аренхолла, и сможешь меня защитить. Имин жал челюсти, размышляя. Ты принцесса, невеста короля, напомнил Имин. Если ты отлучишься ночью. Мне нужно быть там. «Твердо», — сказал я, — «у тебя ведь есть карета? Не на своих же крыльях ты сюда прилетел?» Имин скинул брови, мол, именно так. Я едва не вздохнула, но потерла переносицу и заявила. «Подожди меня здесь, скоро вернусь. Будем решать проблемы по мере их поступления». «Что ты задумала?» То ли с восхищением, то ли с настороженностью спросил Имин. Я улыбнулась в ответ. «Немного рискнуть».